87. Спокойствие духа испытывается на всем и утверждается при всех и всяких условиях. Если в одних или при одних условиях и обстоятельствах человек спокойно хранит равновесие, а при других его теряет, значит равновесие еще не установлено и спокойствие духа не обретено. Утверждаемое качество всегда подвергается испытанию дабы видел обладающим, что оно не только введено, но и испытано. Без испытаний можно стать обладателем ложных качеств. Явления в ученике недопустимы. Испытание дает, чтобы ученик предстал перед учителем и самим собою в истинном свете накопленных им энергий зная свои накопления и силу утвержденных в прошлом в микрокосме энергии, можно не боясь их и не чувствуя себя их рабом, спокойно и твердо принять за их искренение. Именно сознание рабства у слабости или недостатков своих уничтожается в корне. Делаю не потому что раб, но соизволению воли, принимая на себя сознательно и смело последствия допущено. У раба воля его побеждается, подавляется и разрушается его попустительствами и страстями. У освободившегося и освободившего волю свою от всякого рабства даже попустительства допускаются по воле и суизволению ее. Ни на минуту воля не выпускает из своих рук скипетры власти. Делаю или не делаю, не потому что не могу или могу, но потому что хочу или не хочу по приказу воли. Эту ступень утверждения воли над каждым поступком, каков бы он ни был, надо утвердить в сознании прочно. И только когда воля твердо и непреклонно взяла борозды правления в свои руки, можно приниматься за искоренение или изживание нежелательных качеств под давлением воли. Иначе не борьба и победа, но терзание, раскаяние и потери душевного равновесия. Холоден ли горячий? но безвольное и терзающееся для пути непригодно, Потому отменяется самоуничижение и самоумоление. А так как никто не знает, что хорошо и что плохо, что лучше и что хуже, то лучше быть всегда уверенным в силах своих и словах своих и действиях, чем отдавать их на суд невежество, равно ничего не знающего и не имеющего права судить идущего стезёю духа. Судить могу только я. Мне и отдай свою печаль и свою радость о себе. Отберу нужное от ненужного и ценное от ссора, и ненужное отбросим твердой и сильной рукой и волю. Надо понять, как и чем подтачивается воля, и надо научиться ее утверждать во всем. И печать воли дозволения накладывает на каждое действие. И если даже разгневался, то с разрешением воли, но не вопреки ей. В этом заключается принцип развития и утверждения воли в себе. Прерогатива воли никогда не нарушается и нарушена быть не может никогда, никем и ничем. Ее печать накладывается на все действия и на всю жизнь как единственная форма уявления жизни духа.